Финал. Глава 42-я Ай-Эй-Эф. Запись интервью журналиста Харуки Ито с Далией Митчелл. Прямой эфир на канале CNN. За день до финала. 28-12-2023-го. Примечание. Харуки Ито. 1965-2027. Журналист-обладатель Пуллицеровской премии Митчелл. известной серии своих сенсационных интервью с вознесёнными. Эти интервью он собрал в своей книге Разговоры с другой стороной, вышедшей в 2026 году. Он умер в автокатастрофе в Токио вскоре после публикации книги. Конец примечания. Харуки Ито. Спасибо, доктор Митчелл. У нас много вопросов, и сперва я хотел бы спросить Что вы чувствуете по поводу того, что именно вы открыли импульс, обнаружили наш контакт с высшими? Многие считают вас лицом вознесения. Примечание. Лицо Дали в самом буквальном смысле было почти на всех обложках журналов в то время. Её приглашали на телевидение, брали интервью онлайн, и не меньше пары десятков раз беседовали с ней по телефону в различных радиопередачах. Хотя разговоры с ней редко длились долго, они оставили впечатление, что далее открывшая импульс и была Вознесением. Конец примечания. Далее Митчелл. Сомневаюсь, что это правда. Говоря об импульсе, мне просто повезло оказаться в подходящем месте и в подходящее время. И я, пожалуй, знала, что искать. Харуки Ито. Харуки Ито. Расскажите о том, как на вас повлияло вознесение. Далия Мичел. Как и в случае многих других людей, для меня всё началось с мигрени и видений. Я видела гравитационные волны. То есть то, чего обычно люди не видят и даже не ощущают. Из-за этого начало меняться сознание. У меня было ох, это трудно объяснить по телевизору. руки Ито. Просто попробуйте, смеётся. Для невознесённых людей вроде меня. Далия Митчелл. Знаете, это чувство вроде вдохновения, когда какой-то пазл наконец складывается, и вы вдруг понимаете что-то, что давно пытались понять. Ну, как-то так я себя и ощущала, за исключением того, что за ощущением пришли реальные знания. Харуки Ито. Какого рода знание? Далее Митчелл. Математика. Самая продвинутая, самая абстрактная математика, которую я только видела. Как математика, лежащая в основе импульса, только более мощная и невероятно прекрасная. А затем, затем я начала видеть другую сторону. Так я это называю. Харуки Ито. Вы говорите о финале? Далия Митчелл. Да. Это не этот термин придумал кто-то другой, и, возможно, он правилен, но я бы назвала то, что вижу, немного иначе. Финал подразумевает конец. Именно так то, что случится дальше, будет выглядеть для людей здесь, то есть не вознесённых. Харуки Ито. Мы ещё вернёмся к вопросу о том, что должно случиться. Расскажите нам пока об этой другой стороне. Что вы там видели? Дали Мичел. Я сейчас побуду ещё немного занудой, но иначе не получится. Я называю это место другой стороной, но на самом деле оно здесь. Это не какой-то отдельный мир, потому что он частично пересекается с нашим. И он прекрасен. Я хочу, чтобы все знали об этом. Я хочу, чтобы вознесённые знали, место, куда мы отправимся, очень похоже на это. Там тепло и солнечно, и это место создано специально для нас. Это немного странный выбор слов, но там чувствуется организованность, целенаправленность. Те же из вас, у кого есть любимые друзья и члены семьи из числа вознесённых, должны понять: мы вас не покидаем. Да, вы не сможете увидеть нас или услышать и не сможете к нам прикоснуться, но это не значит, что мы не будем живы и рядом с вами. Мы всё ещё будем здесь, просто на другой стороне этого здесь. А руки Ито Это прекрасно. Дали Митчелл. Я верю в это. Харуки Ито. Доктор Митчелл. Дали Митчелл. Просто Далия. Харуки Ито. Далия. Что вы можете сказать о высших? Вы видели их на другой стороне, в том месте, где тепло и солнечно? Дали Митчелл. Я не видела их. Не знаю, там ли они. Я знаю только то, что можно сказать о высших из кода, который они написали, из импульса, который они нам послали. Они инженеры, строители и творцы. Космические путешествия на кораблях для них давно устарели. Они перемещаются по космосу в каком-то смысле без единого движения. Высшие так чисты, я Я не знаю, как описать это, но когда я смотрел это интервью, последнее из всех интервью с Дали и Митчел, я поставил в этот момент на паузу. Лицо Дали здесь выражает и восхищение, и сожаление одновременно. Она как будто знает что-то, о чём не хочет говорить Харуки Ито. Она скрывает некую правду, которая станет ясна намного позже. Когда вы узнаете то, что она скрывала, вы поймёте, почему она не хотела об этом говорить и почему на мгновение замолчала. Харуки Ита. Давайте перейдём к следующему вопросу. Расскажите нам о финале. Чего нам стоит ожидать? Далия Митчелл. Никто точно не знает, когда это случится. Это главное, что вам следует понять. Это может произойти в течение следующего часа или следующего месяца, хотя мне почему-то кажется, что это случится довольно скоро. Финал не будет пугающим, не будет громким, не будет никаких фейерверков или вспышек молнии. То, что должно произойти, просто произойдёт. Не могу объяснить это лучше, правда. Вам знакомо это ощущение? Когда вы чувствуете перемену в дневном свете, если солнце закрывает проплывающее мимо облако, набежавшая тень не кажется нам тревожной или шокирующей. Это просто случается. Мы понимаем это, и затем всё проходит. Так будет и здесь. Я скажу так, как подсказывают математические формулы в моей голове. Финал будет быстрым, как и импульс Он может наступить волнами. Харуки Ито. Волнами? Даля Мичел. Возможно, в каких-то местах это случится раньше, чем в других. Или сначала это произойдёт с какой-то небольшой группой вознесённых, а затем со всеми остальными. Вне зависимости от того, как именно это случится, итог будет один. Мы переходим на следующий этап Харуки Ито Некоторые предполагают, что это конец света, апокалипсис. Дали Мишель И да, и нет. Да, это конец мира такого, каким мы его знаем. Но слово апокалипсис вызывает самые разные негативные ассоциации. Это не то. Мы должны объединиться в один народ. Один голос. Этот момент все, кто смотрел интервью в тот день, запомнили наиболее отчётливо. Это было невероятно. В зависимости от страны, в которой вы смотрели данную передачу, Далее она начинала говорить на языке именно этой страны, глядя прямо в камеру. Если вы были во Франции, для вас всё выглядело так, словно с английского она перешла на французский. Если вы были в Индии, она переключилась на хинди. Она говорила на всех языках мира одновременно. Это невозможно объяснить, хотя все, с кем я говорил об этом, в один голос повторяли: "Она была вознесённой, а для них возможно всё". Дале Митчелл. И принять то, что должно случиться. Когда вознесённые уйдут, Наш мир останется, и те, кто останется вместе с ним, должны будут построить его заново. Такой возможности у нас больше не будет. Постройте новое общество, сильнее и лучше, чем было прежнее. Позвольте пустоте мира просто заполнить образовавшиеся пробелы естественным образом. Не спешите. Сделайте все правильно, чтобы это длилось долго и не было. имела смысл будущее не выбито в камне и только вы можете его написать знайте мы тоже будем здесь вокруг вас неосязаемые но живые мы будем наблюдать за вами все уже началось и